и, может быть, закрыв глаза, постоять минуту-другую и стараться воскресить воображение, вырвать из небытия и толщи времени всех тех, кого сумела бы вызвать моя память сейчас. Но когда все стало вдруг приобретать совсем другой характер, и вход пошли трубы или литавры, то у было беспокойство, та ли эта дамбровка, возвратясь с новой силой, не давала быть самим собой и соответствовать теплу вокруг. — Дорогой наш гость и герой, — радостно и громко сказал наш хозяин Сдислов, — я видел ваше неповторимое выступление по телевидению. Вы сражались на территории Быгдышского и Торуньского воеводств. Вы наш освободитель, все остальное не имеет никакого значения. Мы вас любим, благодарим и пьем за ваше здоровье. Он обнял меня и троекратно по-русски целовал. до дамбровки 25 километров. Пожалуй, это самый странный отрезок нашего путешествия. болтаем, шутим, шумим, и что уж нас так развеселило безудержно, я сказать не могу. Успокоившись, смотрю на убегающий за спину пейзаж, надеясь вспомнить, узнать, напрасный труд. Не видел, не ходил я этими дорогами. Ничто не задерживает глаз узнаванием. Напротив, что-то вроде неловкости, что мы едем не в ту сторону, не покидало меня. Внутренние чувство ориентации, прочно обосновавшиеся с той давней поры двух лет жизни на фронте, да изо дня в день, что бы ни делал, где бы ни находился, во сне наяву, можешь, не можешь, но должен идти на запад, на запад и только на запад, и опять, и снова неуклонный постоянно на запад, Смутные и слабо дремавшие досели. Сейчас отказывалась принимать окружающее и мое положение в нем. Машина с ходу переехала железнодорожный переезд. Дорога щедра и широко уходила вправо, открыв с левой стороны небольшую пологую горушку с просторно расставленными на ней низкими амбарами. Вскоре мы шли по улице деревни. Где-то справа промелькнули две темные круглые тумбы. Мои знакомцы, — пронеслось во мне, — и так был взволнован тем, что предстоит увидеть минуты-двумя позже, что остановить себя был не в силах. Увидев треугольник конька, крыши амбара, я заорал, — «Это вам мне терпится, мы понимаем. Точно такой же, но позже», — охладил меня Здислов. Вот он, этот двор. Седые виски в двадцать четыре года. След пережитого и здесь у этих бурых стен. Две трети жизни были просто подарены здесь. 40 лет. Что ж ты такое, судьба? Мы на двадцать первом километре от того двора. Здесь холмист. Само на высоком месте. Окраину городка рвали порывы холодного ветра. Вечер и хоть время еще не позднее местных жителей не видно.